О, королева, вчера вы, выходя из трамвая, подали пятачок оборванцу и потупили взор. На голубо-осенней вышине белый лебедь-облако над хрустально четким городом плывет, как и над хрустально четким лесом. О, королева, вчера, лишь вчера, а сегодня осень, и сердце, и хрустальный бокал его, я вас прошу, вы налейте вашей улыбкой тягучего и томного ликера мечты» потому что теперь осень, потому что все четко хрустально. И сквозь рубиновую влагу его прорубинит рубиновой паутиной лампа на моем столе и фонарь за окном рубиновым глазом. О, королева, вчера вы, выходя из трамвая, подали пятачок оборванцу и потупили взор. Август 1913 года